Сандуновский переулок В 1922-1993 годах первый неглинный переулок получил название в начале XIX века по владению актеров Сандуновых, на котором были построены знаменитые публичные бани. После перестройки в конце XIX века комплекс бань занял всю территорию по левой стороне между Сандуновским и Звонарским переулками. Правая сторона образована двумя зданиями – боковым корпусом банка и корпусом мастерских Строгановского училища. 1914-1915 годы архитектор Кузнецов, сейчас Мархи.